Глава 15. Лиза. Обратно мы ехали молча почти всю дорогу, все 4 часа. Вместо лёгкого опьянения после двух бокалов вина я ощущала неподъёмную тяжесть, безысходную тоску и липкий нарастающий страх перед предстоящим разговором с детьми. Больше за Алису Лёвка уже всё знал, и, судя по его поведению ночью, когда он встретил нас из аэропорта, Он все примет и согласится на переезд безоговорочно. А вот дочка... Я еще и на Сашку спихнула разговор с ней, но теперь не была так уверена, что это правильно. Что ты скажешь о Лисе, интересуюсь у мужа, когда уже проезжаем синюю дорожную табличку Дамбай? Правду. Сашка поджимает губы и нервно трет бровь. Это какую же? Скептически хмыкаю. Правдивую, Лис. Что мы поругались, я обиделся и назло поцеловал другую тётю. Теперь раскаиваюсь, но прощение мне не предусмотрено. Сашка на миг перехватывает мой взгляд в зеркале дальнего вида, а потом снова смотрит прямо перед собой на дорогу. Звучит так, как будто конечный виновник я. Невольно морщусь. Если хочешь, я в конце добавлю, что поступил бы так же. Правда? Вырывается раньше, чем успеваю подумать или хотя бы придать голосу равнодушное звучание. «Не знаю, лис», — тихо вздыхает Сашка, снова перехватывая на секунду мой взгляд. «Вряд ли стал бы разводиться сразу. В остальном, наверное, да. Щеки теплеют. В салоне повисает неловкая пауза, которую муж прерывает, кашлянув в кулак». «Кстати, я как раз об этом думаю. В смысле, об Алисе». «Знаешь, Лис, наверное, будет лучше, если ты тоже будешь рядом во время разговора. Ну, чтобы она увидела, что нас так же двое у нее, что это только наша ссора и вообще ее никак не касается. Понимаешь, о чем я?» «Да, думаю, ты прав. Хорошо». Упираюсь лбом в холодное стекло. Дальше снова молчим до самого дома Вахтанга и Марины Владимировны. За окном машины стремительно темнеет. Мимо несутся знакомые мини-отели, коттеджи, магазинчики. Это место было моим домом столько лет, и я задыхалась здесь последние годы, а сейчас все такое родное, и наоборот, хочется жадно побольше набрать в легкие чистого горного кислорода на прощание. Все-таки хорошо мне здесь было гораздо чаще, чем плохо, до последнего дня. Дом Вахтанга приветливо горит желтыми окнами первого этажа. Сашка паркуется у самого крыльца, на автомате пытается помочь мне выйти из высокого пикапа, но я снова не даюсь. Я теперь одна и всё смогу сама. Засунув руки в рукава куртки и не смотря друг на друга, бредём с мужем к входной двери. Они начнут уговаривать тебя не ехать, подождать, предупреждает Сашка, нажимая на дверной звонок. Его серые глаза, почти чёрные в сгущающихся сумерках, и я сглатываю, кивнув Я в курсе. Марина Владимировна, наверное, сразу ударится в слёзы. Она такая сентиментальная. Забавно будет убеждать мать собственного изменившего мне мужа, что ничего страшного не случилось и всё будет хорошо. Фоглубже вдыхаю, настраиваясь. Главное, не удариться в истерику самой, ни перед детьми, ни перед стариками. Я люблю их всех и не хочется добавлять им боли. Я слышала шоркающие шаги за дверью, но все равно вздрагиваю, когда она резко распахивается прямо перед моим носом. Улыбающееся дружелюбное лицо Вахтанга, как издевательство. Сердце больно сжимается и срывается вскач, а боняние раздражает слишком уютный теплый запах свежей выпечки. Стою на крыльце, как дура, не в силах перешагнуть порог. «Эй, ребята, а вот и родители!» — орет Вахтанг в глубину дома. а потом снова поворачивается к нам с Сашкой. Эй, ну что, стоим? Заходим, дети, заходим, тепло не выпускаем. И Саша в спину подталкивает меня во внутрь. Ощущение, что как на казнь моя личная зелёная миля. Я так разнервничалась, ещё не успев зайти в дом, что всё, что происходило внутри, воспринималось плотным, тягостным, но всё-таки сном. От внутреннего давления закладывало уши, слегка кружилась голова, и язык то и дело немел, когда я пыталась рассказать, что же произошло. Хотя мне особо и не пришлось ничего объяснять, почти всё взял на себя Сашка. Сначала он увёл Вахтанга со своей матерью на кухню, оставив меня с детьми в большой гостиной, где я специально погромче включила телевизор, чтобы не слышать их разговор. И всё равно, минут через 5 Шокированные резкие восклицания Вахтанга и громкие всхлипы Сашкиной мамы донеслись до нас с детьми и тревожным эхом повисли в комнате. Алиска заволновалась, начала спрашивать, что там у них происходит. Лёвка же молча насупился, разглядывая меня из-под лобья, совсем как его отец. Так похож. Мы же уедем, только и спросил. Кивнула. В Питер, в Москву, втроём. покосился на ничего не понимающую Алиску, и я кивнула опять: "Хорошо". "Эй, вы о чём?" взвилась дочка. И тут в гостиную зашли бабушка с дедушкой и её отец. Марина Владимировна ожидаемо промокала слёзы бумажной салфеткой, сразу кинулась ко мне, так крепко обняла, что я не смогла вздохнуть. "Лизонька, ты меня прости. Ой, я-то думала, хорошего сына воспитала, а тут" Я вскинула взгляд на Сашку за её спиной. У него желваки по щекам заходили от слов матери, а мне вдруг неприятно стало, что она так разом принизила его. Это я тут обиженная, только я могу. Марина Владимировна, ну что вы? Ну, это наши дела. Всё будет хорошо. Она только и заплакала горше. Вахтанг протяжно рвано выдохнул рядом. Эх, дети, дети, покачал головой. Не, но ещё вот вредная девка выросла. А. Да чего ж хорошего-то? Тем временем продолжала причитать Марина Владимировна. Куда ж ты так сразу собралась? Может, подумаешь ещё, Лиз? Ну разве можно так, одним днём? Кто ж так делает? Может, простишь его? Ну столько лет, дети. Мам, Сашка прервал её, выразительно покосившись на Алиску, а Шалила хлопающую глазами посреди комнаты. Все разом притихли. муж вышел в центр гостиной, сел на диван и потянул к себе дочку за руку, чтобы пристроилась рядом. Так, Лиса, у нас новости, не очень хорошие, но мы всё переживём, да? Потрепал её по рыжей макушке, заглядывая в широко распахнутые глаза. У меня ноги подкосились, села в кресло напротив них, уши будто ватой заложило. Сашка начал аккуратно рассказывать, а я и почти не слышала ничего. Так гулко тарахтело собственное сердце. Вроде бы почти слово в слово, так как Сашка сказал мне в машине, только очень медленно, будто он каждую букву решил на языке взвесить. Позади мужа Лёвка с раскрасневшимся лицом раздражённо закатывал глаза, пока к нему Вахтанг не подошёл, обнял и стал на шёпотать что-то. Тут Паник сразу посерьёзнел, комедию ломать перестал. А Лиска сначала будто вообще не понимала, о чем Сашка говорит, а потом резко ударилась в истерику, словно с обрыва прыгнула. Разревелась. — Как ты мог, пап? Как? — заорала, вскочив с дивана. Горько заплакала, утирая рукавом потекший нос. — Лиса, милая, я виноват, но так бывает. Я... Я слышала, мама сказала, что мы уедем в Москву. Когда? — Завтра днем у нас рейс. — подаю я голос, вставая за дочкой. Уже, ох, эта Лиска. Кидаюсь обнимать её, успокаиваю как могу. Всё будет хорошо, хорошо. Ну, милая моя, всё, хватит. Лёва, иди сюда. Обнимаемся втроём, крепко-крепко. А Сашка, застывает рядом, в каком-то шаге от нас, впервые в жизни, не решаясь к нам подойти, прикоснуться. И у него в этот момент такое болезненно растерянное лицо, Такой взгляд побитый, что и меня насквозь простреливает горечь утраты в ответ. Слёзы наворачиваются на глаза. За него, за себя, за нас. Риву, утыкаясь в острое плечо сыну. Марина Владимировна подлетает к нам, обнимает всех разом тоже. Плачем уже толпой. Так, Сань, пойдём на крыльце покурим, а то бабы эти устроили тут, бурчит Вахтанг. и уводит из гостиной моего побледневшего мужа. Возвратились они только через полчаса. К тому моменту мы все уже более-менее успокоились или лишь шмыгали распухшими носами. В гостиной висела тягостная тишина. А что тут скажешь? Ничего. Марина Владимировна поинтересовалась только, отпущу ли я к ним детей на каникулы, и я заверила, что, конечно, отпущу, стоило Сашке вступить в комнату. Как к нему бросилась Алиска, удивив всех нас. Пап, я всё равно тебя люблю, очень люблю, залепетала сбивчиво, а у меня опять от слёз зачесались глаза. Ты же сожалеешь, правда? Ты же не хотел? Ты же будешь к нам в Москву приезжать, правда? Часто-часто? затараторила дочка. Сашка весь сгорбился, чтобы покрепче прижать её к себе, зацеловал в макушку. Ну, конечно, буду, Лисён, постараюсь часто, да. Голос у него совсем сел, звучал сдавленно. Я отвернулась, промокая глаза. Этот кошмар он сам себе устроил, не я.